Вечером Колька принёс на детскую площадку ту игрушку, которую он считал своей самой любимой. Модель парусного корабля в большой стеклянной бутылке. На площадке он встретил несколько детей разного возраста, пришедших по той же причине. Было тихо. Никто не играл. «Сегодня всем было не до игр». Он положил бутылку в общую кучу и отошёл на несколько шагов. Так поступали и другие дети. Лёхе и Пыне нигде не наблюдалось. Колька стоял и ждал. Дети продолжали нести игрушки. Со стороны всё это напоминало похороны. Они расставались с игрушками неохотно. Многие плакали. Колька заметил маленького хмурого коллекционера. Он положил в общую кучу небольшой замотанный в ткань свёрток. Взгляд у него при этом был волчий. Колька не понимал, что задумали воины. Ворона нашла способ изменить ритуал. Вот только... Когда Колька очнулся в её комнате, она и Лёха страшно ругались. Мокрая ворона залепила Лёхе по щечину, а он в ответ прибольно дёрнул её за косичку. И такое потом началось. Вязаные игрушки напали на них. Особенно обидно было ему, потому что Колька был ни при чём. Его искололи спицами, его покусали в общей свалке. Лёха носился по комнате, словно вихрь, расшвыривая вязаную армию, и даже плюнул в свою подругу, приговаривая тайные слова. Колька поёжился, вспомнив, как взбесилась мокрая ворона. Как она с кулаками напала на Лёху и принялась нещадно его колотить. Удары у неё были словно огненные. Лёхе пришлось тушить себя при помощи графина с водой. А потом они оба рванули на выход. Как они обувь только успели надеть, непонятно. А вслед им с лестницы неслась жуткая убойная волна. Они едва успели пригнуться, а вот входной двери им не повезло. А потом они бежали, и вслед им неслись проклятия обиженной девочки. Ему так и не удалось узнать, о какой именно любимой Колькиной игрушке она говорила. Странно. Всё как-то странно. Он посмотрел на небо. Даже закат сегодня был неправильный. Огненная полоса протянулась над крышами пятиэтажек, и цвет у неё один в один, как на галстуках пионеров, охранявших игрушки. А может, это так галстуки светятся? Пионеров было двое. Они отгоняли любопытных собак и непов. Колька своими ушами слышал, как проходившие мимо пожилые женщины показывали руками на кучу игрушек и жаловались друг другу, что опять на детской площадке строители Рубероид свалили, и детям играть негде. Он так и не дождался Лёху, отчего пришёл к выводу, что ночью от него всё равно толку не будет. Поэтому постоял немного, погулял вокруг, да и вернулся домой. Помня наказ воинов, не ложится спать. Колька честно взял в кровать книгу и читал её до позднего вечера. Спать он совсем не собирался. Волновался, переживал, как там они. И в очередной раз, бросив свой взгляд на часы, заметил, что стрелки уже очень давно не двигаются с места. Они замерли. Батарейка села, подумал Колька и решил поменять. Залез в ящик стала за батарейкой и увидел среди тетрадок и канцелярских принадлежностей для школы странный стеклянный шарик. Колька не помнил, чтобы он туда такой клал, вытащил, осмотрел. Шарик был с множеством граней и внешне напоминал подвеску от хрустальной люстры. Наверное, мама нашла и мне в ящик засунула, решил он и хотел было уже положить шарик обратно. Но тот вдруг ярко блеснул синим, а затем жёлтым и красным. Колька от удивления заморгал, ему показалось или это блики от его очков. Он поднёс шарик ближе к глазам и на одной из граней увидел себя. Только со стороны. Там, внутри, он сидел в школьной форме за партой и что-то писал в тетради. Колька замер, пытаясь разглядеть получше, и изображение само собой начало увеличиваться. Он и не заметил, как сам оказался за партой. Текст тетради состоял из бесконечных волнистых линий. Колька сидел в третьем ряду, на первой парте, рядом с незнакомым мальчиком. Весь класс писал диктант под монотонное бормотание учительницы. Колька закрутил головой. Учительница тоже была незнакомая, как и одноклассники. Хотя нет, Колька обнаружил Олега. Тот сидел неподвижно с отрешённым лицом, уставившись на школьную доску. Он попытался подать ему знак, но Олег не обращал на него внимания. Зато обратила учительница». «Коля Сидоров, не вертись на уроки, иначе поставлю двойку!» Услышал он её грозный окрик, и ему пришлось вернуться к тетради. Этот урок длился бесконечно. Колька устал. Он исписал, наверное, листов двадцать. Заполнял тетрадь волнистыми линиями, а учительница всё бубнила и бубнила. Олег вёл себя всё более странно. Он сидел с видом полного идиота, приоткрыв рот и пуская слюни, но, кажется, на него не обращали внимания. Школьники превратились в механизмы, строго выполняющие свою работу. Линия за линией, листок за листком, и тетрадь не кончалась. Колька попытался проверить, сколько ещё пустых листов, и сбился со счёта. Урок превратился в бессмысленную бесконечную пытку – и он понятия не имел, когда прозвенит звонок. Кажется, этот урок был всегда. Сколько себя Колька помнит. А что он помнит? Уже почти ничего. «Дети, сейчас вам сделают прививки. Сидите спокойно на своих местах», услышал он возглас учительницы и словно очнулся. В классе возле доски в белом халате стоял... «Чёрный человек. Тот самый. Ни с кем не спутаешь. Высокий, почти до потолка». Колька совершенно не мог разобрать его лица. Оно словно колубилось, перетекало, постоянно меняя форму. Чёрный шагнул к ближайшей парте и склонился над сидевшими там школьниками. Колька оцепенел от ужаса. Школьники не замечали ничего необычного. Они послушно закатывали рукава и подставляли свои руки. Чёрный перешёл к следующей партии, и мальчик увидел, что там, где он закончил делать прививки, сидят уже не дети, а маленькие скелеты в школьной форме. Кому сделали прививки, продолжают писать диктант. «Бу-бу-бу», громко объявила учительница, и скелеты, зашевелившись, вернулись к своей работе. Кольку дёрнули за штанину. Он опустил голову и увидел справа от себя сидящего на корточках Лёху. «Долго ты тут торчать собираешься? Валим, пока не поздно!» – прошептал он. «Мы же на уроке!» – жалобно возразил шепотом Колька. «Ты дурак! А ну ползи за мной!» – приказал ему воин Суворова и гуськом пополз к дверям класса. Колька бросил последний взгляд на чёрного, склонившегося над Олегом, всхлипнул и сполз под парту. «Он пополз!» Пополз изо всех сил, стараясь не оглядываться. Он не хотел видеть того, что сделает Чёрный с его другом. И он до сих пор боялся громкого окрика учительницы. Лёха осторожно открыл дверь, помог Кольке выбраться, после чего осторожно закрыл её за собой. Колька облегчённо выдохнул. Их не заметили. Они стояли в пустом школьном коридоре. «Бежим отсюда!» – шёпотом потребовал Лёха и, схватив Кольку за руку, потянул за собой. «Как ты тут оказался? И как я тут?» набегу – набегу спрашивал его Колька. «Тебе говорили не спать. Говорили. Зачем ты заснул? Из-за тебя обряд освещения пошёл не так, как мы хотели. Ты сейчас в одном сне вместе с чёрным!» – отдуваясь, отвечал Лёха. «Клянусь, я не спал. Я не знаю, как так вышло», — попытался оправдаться Колька. Школьный коридор растянулся перед ними на километр. Слева двери, справа окна. И не было этому ни конца, ни края. «Поздно каяться. Надо выбраться из сна. Нам нужно попасть на поляну переговоров», — Лёха притормозил и начал озираться. «Да где же тут выход?» В этот момент прозвенел звонок. Захлопали, открываясь двери. Друзья оглянулись. Из классов начали выходить скелеты постепенно заполняя весь коридор. Они щелкали челюстями, жестикулировали. При ходьбе с них осыпались волосы, а где-то далеко позади появилась высокая фигура черного человека. Мама- мамочка взвизгнул колька, но его товарищ не растерялся и просто втолкнул его в ближайшую белую дверь. Обстановка сменилась. Они оказались на высоком холме. Колька чуть не задохнулся от обилия свежего воздуха. «Это точно сон? Где мы?» «Кажется, там какой-то город», – указал рукой Лёха. С холма открывался удивительный вид. Впереди высились горы с белыми вершинами, а перед ними Колька действительно увидел город. Но... Только очень странный, словно там случилась война. Множество домов в девять этажей и выше стояли полуразрушенные. Городу вела широкая асфальтовая дорога, вся в ямах и трещинах, сквозь которые прорастала трава и даже молодые деревья. Небо над головой бурлило серым колокочущим океаном. Как мы тут оказались? «Твой сон. Я откуда знаю?» – проворчал Лёха, сосредоточенно изучая окрестности. «Хотя, может, не только твой. Может, это и сон чёрного? Это скорее кошмар. Для тебя, может, и кошмар, а для него сладкие грёзы. Вон, смотри!» – Лёха показал рукой на дорогу. По дороге бежала группа детей. Они были одеты в лохмотья, перепачканы, чумазые. Два мальчика и три девочки. Самая маленькая сжимала в руках куклу в пеленках. «К нам бегут», – выдохнул, наблюдая за ними Колька. «И это для нас беда. Их настигли. Уходим», – нахмурившись, произнес Лёха. «Кто? Я не вижу», – начал было Колька, и тут он увидел». Со всех сторон на детей напали маленькие чёрные тени. Дети попытались сбиться спина к спине, но не успели. Тени слились с ними, и дети попадали, как подкошенные. Они начали биться в судорогах, тени не коснулись только самой маленькой, той, у которой была кукла». «Уходим!» – Лёха дёрнул за рукав своего друга. «Им уже не помочь!» «Нет, может, мы...» Колька оцепенел от ужаса, увидев, как дети, тела которых захватили тени, поднялись на ноги и окружили девочку с куклой. Она уже не бежала, просто сидела на дороге и горько плакала. Один из детей поднял камень и занёс над её головой!» «Бежим, дурак!» – Лёха так дёрнул его за шиворот, что Колька не удержал равновесия и кубарем покатился с холма. Под холмом оказалось болото. Тягучее, вязкое и противное. Отовсюду торчали куски арматуры, в ядовито-зелёной жиже плавал различный мусор. Они побежали вдоль болота, по кромке, стараясь не наступать в вонючие, слизистые комки и старой одежды и обуви. Позади них слышался шум. Это заражённые тенями дети погнались за ними. Лёха то и дело с тревогой оглядывался. Ему приходилось подталкивать Кольку, чтобы тот бежал быстрее, но мальчик совсем выдохся. Преследователи приближались, и тогда Лёха приказал Кольке прыгать в болото. Колька вывалился в подвал и некоторое время брёл по нему, придерживаясь рукой о стену. Он до нитки промок в том вонючем болоте и потерял Лёху. Странный сон и не думал заканчиваться. Колька, дрожа от холода, набрёл на бетонную лестницу, ведущую наверх к выходу, и тут железная дверь отворилась. «Сопля, где ты лазишь?» Колька вытаращился на появившуюся в проёме кудрявую голову и его одноклассника из Новопетровска. Это был Аслан. «Я...» – начал было он. «Они поймали Финика, сломали его скрипку и собираются проткнуть ему глаз иголкой от шприца», – сообщила Слан. «Как? Татуировку не забыл? Придурок, на тебя вся надежда. Если они забьют Финика, то мы следующие. Выходи давай!» Колька, жмурясь, выбрался из подвала и вместе со Сланом побежал спасать своего друга. Да, всё так и было. Наркоманы издевались над несчастным Фиником. Они часто ломали лифт его подъезде и подстерегали его между этажами. Финик жил на девятом, и его пьющей матери было наплевать на его выдающиеся музыкальные способности. Только Колька и водился с ним, да ещё иногда Аслан. Все они... Все трое были слабаками, и их не принимала ни одна банда. Они считались терпилами и лохами. Молодые, пятнадцатилетние наркоманы, ещё недавно бывшие одаренные, были хуже всех. Их ломало от музыки финика. Их тела помнили детство. сознание, обезображенное наркотиками, отказывалось верить. И самое обидное – Бритон был на четвёртом этаже, Финик был обречён. Он не мог не играть на музыкальных инструментах, музыка была для него всем, и его били почти каждый день. Его ждала смерть, и тогда Колька решил спасти своего друга. Он пошёл к Маслу, считавшемуся среди одарённых в Новопетровске лучшим татуировщиком. Он украл бутылку дорогого заграничного рома, привезённого дедушкой, и который берегли на юбилей. Дедушка бы его понял. Ради спасения друга разве можно жалеть какую-то бутылку? Её же просто выпьют, и всё. Колька отдал её масло, а взамен тот наколол ему на ладонь татуировку. Самую сильную. Она должна была сработать всего один раз – Так он считал. Масёл не учел только одного. Тот, кому он наколол татуировку, был открывашкой. "Бежим скорее", поторапливал его Слан. "Сюда, они зажали его на третьем". Но ведь все это уже было, было много раз захныкал колька. Мы спасли финика, вспомни. яснитесь мне почти каждую ночь я заново переживаю одно и то же. Ты чего с дубу рухнул, они убьют его! Ослан втолкнул кольку в душный пропахший мочой подъезд. И тот, опустив голову, решил вновь отдаться судьбе. Снова будет то же самое. Один и тот же исход. Между третьим и четвёртым этажом двое подростков зажали в углу возле мусоропровода Серёжу Кислицина и издевались над ним. Рядом валялась выкинутая из футляра и разбитая в щепки его любимая скрипка. Финик сегодня играл в Доме культуры. Ему вручили грамоту. Грамота была порвана на куски. Один из наркоманов, гнусно хихикая, нацелил на финика старый стеклянный шприц, а другой крепко держал, чтобы терпило не рыпался. Серёжа кричал, звал на помощь. Но это был Новопетровск. Никто не выйдет из своей квартиры. Никто не вызовет милицию. Всем наплевать. "Стойте, уроды!" крикнул им Колька, но они отмахнулись от него, как и всегда, как и в тот первый раз. И тогда он начал их оскорблять, припомнил все ругательства, которые слышал от дедушки, и добавил местные, городские. Это подействовало. Один из наркоманов оставил финика и пошёл на него, сжимая в руке страшный стеклянный шприц. Колька вздохнул. Сон. Всё это сон, и он использовал татуировку, призвав на мучителя заключенное в ней чудовище. Первым завизжал наркоман, державший финика, и тот, вырвавшись из его лап, бросился вверх по лестнице. Второй обернулся, но увидел лишь ноги своего товарища, исчезавшие в мусоропроводе. Ага, «Приход! Клёво!» — только и успел произнести он. Через секунду он стал следующим. Шея наркомана хрустнула, а потом жалобно звякнул разбившийся шприц. Щупальца чудовища ловко обвила ослабевшее тело и уволокло в угол, где ещё недавно пытали финика. Потом в мусоропроводе застучало... Словно кто-то с верхнего этажа выбросил бутылки, и всё стихло. Всё. Колька знал, что это далеко не всё. чудище никуда не ушло в тот злополучный день. Оно расползлось по трубам, оно опутало весь дом. Оно сожрало всех жителей дома, детей, стариков, взрослых. Оно не тронуло только одного финика и его, Кольку. Серёжу Кислицына отправили в детский дом. Больше Колька его в своём классе не видел. Точно неизвестно, какой была официальная версия взрослых по поводу случившейся трагедии, но дом было решено снести». И вот уже сон снова сменился. Он, Колька, пришёл к полуразрушенному дому, чтобы избавиться от чудовища. Он снова оказался в подвале, а впереди пульсировала и извивалась сотнями щупалец багровая масса. «Как же тебя зовут? Я же назвал тебя по имени! Ты должен уйти!» — кричит Колька. Но чудовище в ответ только шипело. Уходить оно никуда не собиралось. Обосновавшись в подвале, оно готово было идти в другой дом. Оно готово было жить в канализации. Еды было вокруг много. Колька словно наяву увидел новопетровскую правду, где предупреждали об участившихся случаях пропажи людей и домашних животных. «Ты что думаешь, мне такое нравится? Думаешь, я в игрушки с тобой играю?» – снова кричит Колька. Он чувствует, как от чудовища исходит волна удовольствия. Оно довольно, что ее маленький друг и хозяин пришел поиграть к нему. Оно тянет Кольке свои щупальца. Оно никогда его не бросит. Никогда!» Маленький хозяин нуждается в его защите. «Посмотри, хозяин, сегодня я съела этого пацана, который обижал тебя в школе. Он сидел в туалете и ни о чем не подозревал. Тебе достаточно показать пальцем на своего обидчика. Достаточно подумать о ком-то плохо, и я нахожу его!» в пропаже людей становилось всё больше. И Колька не знал, что ему делать. Ему некому было обратиться за помощью. Он был лошарой. Его родители были напуганы. Они решили переехать жить в другой город, но Колька знал, если они уедут, чудище никуда не уйдёт. Оно уничтожит всех, а в Новопетровске настолько неорганизованы, что до самого конца не поймут, кто стал причиной их гибели. Перед отъездом он пришёл навсегда покончить с чудовищем. Колька нашёл нужную дверь. Очень большую дверь. Он заманил чудовище на пустырь и запер его в другом мире, а потом пошёл к одарённому, умеющему стирать память, и попросил об услуге. Он действительно забыл и вспоминал об этом только во сне. В каждом кошмарном сне. Каждую ночь. Каждую. Кар. -кар. У Кольки всё закружилось перед глазами. Огромная птица подхватила его за шиворот и подняла в воздух. Он не сопротивлялся. На него напала странная апатия. Сон, явь, какая разница. Где-то сейчас Лёха, неважно. А чёрный человек, может, это всего лишь очередной поворот? Птица несла его в своих когтях, и ему было ни капельки не страшно. «Что это за птица вообще?» Орёл нанесла его над лесами и горами, над городами и линиями электропередач. Он видел вдали, внизу огоньки поездов и автомобили, а сон всё не заканчивался и не заканчивался. «Отпусти меня уже, дура!» – вяло потребовал он, и тут к его ужасу птица каркнула – Колька увидел, как к нему очень быстро приближается крыша высотного дома и прибольно ударился головой. «Меня кем угодно можно назвать, но только не дурой!» прошептала мокрая ворона, наблюдая, как Колька поднимается на ноги и почёсывает ушибленное место. «Ты-то чего в моём сне?» «Лёху ищешь?» – недовольным голосом поинтересовался у неё мальчик. «А чего его искать? Он вон там, внизу, сражается с врагом, как и подобает моему храброму рыцарю». Девочка кивнула в сторону края крыши. Колька, забыв про боль, подбежал и посмотрел вниз. Оказалось, он стоял на крыше собственного дома, а внизу, во дворе... Кипела битва. Одарённые Суворова бились плечом к плечу, окружённые армией маленьких теней. Загремел гром, засверкали вспышку, отовсюду неслись храбрые возгласы. В первых рядах стояли пионеры и воины. Девочки в центре лечили раненых. Даже совсем маленькие детсадовцы и те колотили ночных тварей, словно свирепые берсерки». Дети этого города ничем не походили на детей Новопетровска. Они были вместе. Они никого не боялись. Их сила и ярость была столь велика, что все они понемногу начинали светиться ярким солнечным светом. Дети леса ничего не могли с ними поделать. Они просто рассеивались в этом свете. И с шипением отступали. «Прививку нужно делать правильно», – прошептала над ухом мокрая ворона. «Там внизу все их любимые игрушки, но вот одной не хватает. Один мальчик ошибся и не положил в общую кучу свою любимую игрушку. Теперь черный человек думает, что ритуал пошел не по плану. «Ты говоришь о чудовище, но это... я запер его в Новопетровске. Какая же это любимая игрушка!» — Колька посмотрел на неё в изумлении. «Он всегда будет с тобой. Тебе нужно всего лишь позвать его и добавить в общую кучу. Мы устроим кучу мало. лукаво улыбнулась ворона. «Но оно уничтожит тут всё. Оно опасно». «Это ты так думаешь. Но с другой стороны, это всего-навсего сон. Только чей же это сон? Твой или чёрного человека? Представляешь, что будет, когда ты проснешься? Или он? Во сне ты ничем не рискуешь». Так почему бы тебе не перестать жалеть своё прошлое и не спасти своих друзей? Ты знаешь, кто там внизу враг, а кто нет. Твоя игрушка — это и твоё оружие тоже. Используй её с умом, Коля. Но я не помню его имени, я не знаю, оно не придёт. А вот в этом деле... Я тебе с удовольствием помогу. Ты сейчас вспомнишь. Ласково улыбнулась девочка, и пока мальчик соображал, что она имела в виду, мокрая ворона легким движением руки сбросила его с крыши. Рига! закричал Колька, падая вниз в самую гущу сражения. Колька открыл глаза. Он проснулся. Проснулся на поляне переговоров. Он поднялся на четвереньки и увидел чёрного человека, огромного, почти до небес. Чёрный человек бился в бессильной злобе внутри круга из детских игрушек. Он не мог выбраться. Дети поймали его в ловушку. Игрушки светились в темноте. Они звенели, смеялись. Сегодня ночью они сами стали детьми, и чёрный жестоко ошибся. Он напустил на них своих детей леса. Он позволил в суматохе дать окружить себя призрачной армией Суворова. И теперь он сам оказался в западне. Рядом с кругом стояли рыцари в ярких сияющих доспехах. Высокие, гордые и такие знакомые. Стоял похожий на гранитную скалу Пыня – Могучий и спокойный. Стоял пионер Виктор, пожилой, но всё ещё крепкий, рыцарь в сиреневых латах. Рядом с ним стоял Слава, и его доспехи отливали бронзовым цветом. Сейчас это был спокойный и рассудительный рыцарь. А кто это в шипастых доспехах, похожий на ежа? «Да ладно, это же буржуй!» И, конечно, Колька увидел Лёху. Серебряный рыцарь Ордена Манной Каши сиял ярче всех. «Это мне только чудится», — подумал Колька, оглядывая себя. «Прививка сработала. Теперь все дети Суворова стали для Чёрного и его детей страшными противниками. Все, кроме меня». «Я-то ещё не принёс кругу свою любимую игрушку». Они ждали. Ждали, когда он присоединится к ним. Ритуал освящения нужно было закончить. Дети Суворова загнали чёрного в ловушку, но прикончить его должен был он». Колька поднялся с травы босиком в одном нижнем белье, он не обращал внимания на сырость и пронизывающий ночной холод. Друзья ждали его, вся улица ждала, затаив дыхание. Теперь всё зависело от него. Он приблизился к кругу и, зажмурившись, представил огромную дверь прямо под ногами у чёрного. Рега, громким голосом позвал Колька. Рега, выходи, поиграем. Земля внутри круга зашевелилась. Чёрный человек замер внутри круга. А рыцари попятились. «Рыга, уничтожь его!» — потребовал Колька. «Сожри моего врага и защити моих, моих друзей. друзей!» Земля взорвалась, выпуская на свет десятки пупырчатых щупалец толщиной со спортивный канат. «Рыга» явился на зов. Любимая игрушка пришла поиграть со своим маленьким хозяином. Чёрный испугался лишь на мгновение, а потом торжествующе захохотал. Щупальца проходили сквозь его переливающееся дымчатое тело и не причиняли вреда. Рыга пытался схватить свою добычу, но всё без толку. Колька столбенел. Такого поворота событий он явно не ожидал. Рыцари переглянулись... «Нужно помочь ему!» — объявил Серебряный Рыцарь. «Давайте все вместе!» Пятеро рыцарей разошлись по кругу и начали произносить хором странное стихотворение. Два, четыре, три, один. Ты теперь совсем один. Двадцать, пять, четыре, шесть... «Рыга, будет тебя есть!» От рыцарей в круг полетели яркие разноцветные лучи. Рыга прекратил бессмысленно атаковать своего врага, и на его щупальцах начали появляться отверстия. Их было очень много. Рыга начал со свистом втягивать в себя воздух, Черный человек затрясся и загудел. От него пошли вибрации, волнами расходившиеся по поляне. Он заговорил... «Чёрный человек умолял прекратить убивать его. Он обещал детям, что навсегда покинет их мир и больше никогда не вернётся. Он сулил им несметные богатства и власть над тысячами миров. Он обещал стать их самым верным и преданным рабом. Но рыцари молчали». Они знали, что всё это ложь, и стоит им только отпустить чёрного, как всё продолжится. «Ешь его, Рыга! Не останавливайся!» – прокричал Колька. «Ешь за всех детей, которых он погубил!» Рыга взревел, это был рёв победы. Теперь чудовище знало, как ему победить врага своего маленького хозяина. И оно открыло свою самую большую пасть. Черный превратился в бушующий смерч и постепенно исчез. Пасть захлопнулась. «Заканчиваем ритуал!» – немедленно приказал Серебряный Рыцарь. Игрушки засветились сильнее. Их яркий свет постепенно перешёл на щупальца рыги. Теперь они светились одним ровным белым светом. «Хочу ли я, чтобы он ушёл?» В кольке неожиданно для него шевельнулась жалость. Он чувствовал, что чудовище, столько времени мучившее его, вовсе не виновато в этом. Оно не просило, чтобы он призывал его. Если кто и виноват во всех бедах, так это он сам. Сейчас его рыга погибнет, но может это и к лучшему. В глубине души он понимал, что она просто любила его и хотела защитить, как этого от него требовал призыв проклятой печати. Прости меня, прости, прошептал с горечью Колька. Уходи. «Живи где-нибудь ещё, так будет лучше для всех нас. Ты больше не связан со мной договором!» Рыга затих. Лишь одно щупальце прикоснулось к краю защитного круга игрушек, как бы прощаясь со своим хозяином. А потом чудовище снова ушло под землю. Свет от игрушек постепенно гас, уступая рассвету. Колька не замечал. Он просто стоял, словно ждал чего-то. «Ты простудишься?» — вежливо кашлянул рядом с ним пионер Виктор. «А чего Колька только сейчас понял, что он стоит посреди поляны в одних трусах? И что он замёрз просто до чертиков. «Одевайся!» – Лёха протянул ему охапку одежды. «Ворона предупреждала, что ты явишься к нам голышом, поэтому я захватил из дома свою!» Наступило утро, но детям ещё надо было собрать игрушки. Пионеры притащили тачки, и теперь они все дружно разбирали, выполнивший свою работу и ставший ненужным защитный круг. Колька не участвовал. Он просто сидел и ждал, пока остальные закончат. Его не трогали. Знали, что ему и так прилично досталось. «Поляну всё равно нужно закрывать», — говорил пионер Слава. «Сегодня одну заразу отогнали, а завтра другая может прийти». «Уходить так просто», — вздохнул Лёха. «У нас с ней столько всего связано». «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Виктор. «Я хоть и пионер, но уже старова для таких дел. Сам не понимаю, как мне удалось пережить эту ночь». Второго такого раза «Уйдём с песней!» – объявил Лёха и, погрозив кулаком в сторону серой пелены, скрывавшей город ветряков, закричал. «Эй, короли! Мы сделали то, что вам было не под силу! Помните и бойтесь Ордена Манной Каши!» Дети улицы Суворова засмеялись. Смеялся Пыня, хихикал Буржуй, улыбались пионеры славы и Виктор. Не смеялся только один Колька. Он очень устал, замёрз и хотел домой. Но он терпеливо ждал, потому что хотел уйти вместе со всеми. Но они смеялись так заразительно что он не выдержал, и тоже начал смеяться вместе со всеми. Лёха победно оглядел поляну. Игрушки были собраны. Больше тут их ничего не удерживало. «Мы уйдём, как этого требует наша традиция. Пусть среди вас только я один рыцарь, но сегодня мы все рыцари». «Вы все потрудились на благо улицы, и потому пусть поляна переговоров запомнит нас такими. А ну запивай рыцарскую грабительскую!» И Лёха запел. Банда жадных королей с грозными очами, от чего не спите вы темными ночами. Пионеры славы и Виктор весело переглянулись и подхватили песню. От чего сидите вы, робкие, как мышки? От чего не лезут в рот пряники и пышки? Дети уходили с волшебной поляны. Они гремели тачками, в которых лежали игрушки, а над поляной разносилась веселая песня. Ночью рыцари придут, отберут завтра банда В общем, мы сделали, как ты и планировал. Я помирился с мокрой вороной, а она изменила ритуал освящения так, чтобы все дети Суворова получили иммунитет к воздействию чёрного человека. Колька, как выяснилось в процессе, обладал способностью призывать чудовища, Рыгу, оказавшегося его любимой игрушкой. Только он сам об этом не помнил, потому что в Новопетровске себе память стёр. Для того, чтобы он использовал игрушку по назначению, мокрая ворона усыпила его и обманула чёрного человека, проникшего в его сон. Кольке специально не говорили о его роли во всей этой операции, чтобы наш противник не прознал раньше положенного срока. Для того, чтобы всех ввести в заблуждение, мы разыграли с ней спектакль и даже подрались для виду. Таким образом, чёрный напал не на нас а на наши игрушки, и мы его заперли, применив ритуал освящения. А Колька призвал Рыгу, и все вместе мы уничтожили чёрного, рассказывал Олегу Лёха. Они пришли в больницу к нему все вместе. Лёха, Пыня, Колька и Анька принесли яблоки и печенье. Олег молчал. Они не сразу поняли, что... Ему всё-таки сделали переливание крови. «Что вы такое несёте? Какой чёрный? Какая ворона? Это Маринка Воронина, что ли? Вы играли вместе в какую-то новую игру или по телевизору показывали новый мультик? Знаете, это похоже на какой-то бред, на детские детсадовские игры. Вы ведь все уже почти пионеры, а пришли сюда и рассказываете мне полнейшую ерунду» произнес он, и едва только Лёха закончил свой рассказ. Но ведь начал было Колька, но Лёха предупреждающе положил ему ладонь на плечо. «Да, Олежек, это всего лишь сказки», тихо произнёс он, с грустью глядя на своего одноклассника. «Извини нас. Мы так расстроились, что ты оказался в больнице, и выдумали эту историю. Мы хотели подбодрить тебя». «Тогда у вас плохо получилось. Вы думали бы что-нибудь поинтереснее. Хотя за яблоки спасибо», — кивнул Олег и тут же спросил. «Как там в школе? Много нам задали? Я бы не хотел скатиться на тройки. «Всё хорошо», — всхлипнула Анька. «Ты не пропустил ничего интересного». «Серьёзно? Меня нет на уроках уже два дня, а врачи сказали, что не отпустят меня до конца недели, и ещё неделю я буду на больничном дома». «Школа пока не работает, пионеры перестарались», — буркнул Пыня. «Почему?» «Да там тараканов морят, рассыпали много опасных порошков. До конца недели школа закрыта», — махнула рукой Анька. «Не обращай внимания, пионеры тут ни при чём». «Ладно». «Пойдём мы! Выздоравливай, Олег!» – смущённо сообщил Лёха. Они вышли на улицу. Светило яркое осеннее солнце, но на душе у ребят было нерадостно. «Эй, четвёртый Б, как там бармен?» – услышали они чей-то голос. Школьники обернулись. На скамейке возле входа сидел Виктор. Они подошли к нему. «Пришёл навестить Веру и Вику», — сообщил он. «Они стали Непами, но зато теперь они вновь подружились. Как говорится, нет худа без добра». «Олег, похоже, тоже стал Непом», — вздохнул Лёха. «Потеряли мы своего товарища». «Это печально. Он ещё слишком молод, чтобы уходить на пенсию». В голосе Виктора царила безмятежность. «А знаете, я вам завидую». «С вашей точки зрения я уже взрослый. Мне почти 15 лет, можно сказать, старик. Мне не страшно уходить во взрослую жизнь, но мне всегда было страшно за тех, кто уходит так рано. Я завидую вашему возрасту и тоскую по уходящему детству. Какие мы будем взрослыми? Будем ли мы помнить хоть что-то о прошлом? Я каждый день задаю себе эти вопросы». «Да, мы как-то и не задумываемся об этом», — ответил за всех Лёха. «Но терять товарищей всегда тяжело». «Эх, Олежек, Олежек, ладно бы в шестом классе, но в четвёртом...» «Так обидно», — снова всхлипнула Анька. «Не нужно», — улыбнулся Виктор. «Не нужно так. Олег всё равно ваш друг». «Пусть он и не будет ценить вашу с ним дружбу сейчас, но, как знать, может быть, ваша дружба вернётся в будущем». «Ты с нами?» — спросил Лёха, приглашая пионера вместе дойти до Суворова, но тот отказался. «Идите, а мне тут нужно побыть ещё немножко», — ответил он. Он смотрел, как школьники уходят, и лица его не покидала загадочная улыбка. Виктор ждал. Мокрая ворона присела на лавочку, едва только школьники из 4 Б скрылись за поворотом. «Ты готов?» — шёпотом спросила она. «Да?» — не раздумывая ответил Виктор. «Таков мой долг. Долг судьи части». «Я хочу уйти с честью и сделать что-то хорошее напоследок». «Ты забудешь обо всех своих приключениях, о конфетных королях. Ты не сможешь побывать в других мирах. От тебя отвернутся многие, кого ты знал», – предупредила девочка. «Я и так скоро забуду». «Лучше я забуду сегодня, чем проснувшись в один ничем не примечательный день», — улыбнулся Виктор и добавил. «Там, на поляне, мы пели с Лёхой хором рыцарскую грабительскую. Думал, что никогда её не услышу». «Теперь уже never more», — прошептала ворона и протянула ему КУБИК РУБИКА Ворона шла, не слышно. Персонал больницы совершенно не замечал эту странную девочку с грустными глазами. Она на ходу крутила в руках кубик Рубика, и по коридору разносился её тихий, свистящий шёпот.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 «Там стучится в двери дома моего гость и больше ничего». Олег испуганно вздрогнул, когда она появилась в больничной палате и поспешно натянул одеяло. Кроме него и этой девочки больше никого тут не было. «Тебе чего надо?» — грубо спросил он. «Это мужская палата». «Я знаю, я принесла тебе твою игрушку», — прошептала мокрая ворона и положила кубик Рубика на его тумбочку. Олег насмешливо фыркнул. «Я не люблю кубики Рубики». «Я знаю, но, может быть, ты попробуешь. Ты ведь не дурачок». «Только взрослые и умные могут собрать такой полностью». «У меня, например, получается». Мокрая ворона била наверняка. Она играла на главном инструменте Непа, на его самолюбие и желание казаться взрослым. Олег неуверенно взял в руку игрушку. «Тут делов-то!» И он начал собирать кубик Рубика. Ворона улыбнулась и, вернувшись в коридор, продолжила шептать стихотворение. «Только приоткрыл я ставни, вышел ворон стародавний, шумно оправляя траур оперенья своё. Без поклона, важно гордо выступил он чинно твёрдо. С видом леди или лорда у порога моего, на дверьми на бюст палады, у порога моего Сел и больше ничего. По лбу Олега стекали капельки пота, Он так увлёкся, что совершенно перестал обращать внимание на окружающий мир. Губы его сами собой начали шептать. И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале, видя важность чёрной птицы, чёпорный её задор. Я сказал «Твой вид задорен». Твой хохол облезлый черен О, зловещий древний ворон Там, где мрак Плутон простер Как ты гордо назывался Там, где мрак Плутон простер Каркнул ворон Нео Щёлкнула последняя грань, и Олег ошарашенно уставился на свою любимую игрушку. Потом огляделся. «Лёха! Лёха был тут, а я...» «Господи, Оля Лукоя, они считают меня Непом, но я же вспомнил! Я вспомнил! Я вспомнил!» Закричал он на всю больницу и от радости запрыгал на кровати. «Ура!» На улице стояла мокрая ворона. Она не слушала радостных криков Олега. Ей было не до этого. Виктор уходил. Уходил навсегда... Туда, где начиналась взрослая жизнь. Она смотрела, как он уходит, и шептала слова прощания. И сидит, сидит на двери ворон, направляя перья. С бюста бледного палады, не слетает с этих пор. Он глядит в недвижном взлёте, Словно демон тьмы в дремоте. Он глядит в недвижном взлёте, Словно демон тьмы в дремоте. И под люстрой в позолоте На полу он тень простёр. И душой из этой тени Не взлечу я с этих пор Никогда, он oh, never more.